Глава двадцать четвертая. Новый уровень насилия. Рогран задумчиво перебирал документы. Последние несколько дней тот был слишком уж тих, настолько, что производил впечатление каменного изваяния, а не живого существа. «Ты тут несчастлива?» – внезапно посмотрел тот на Ришу. Таня ожидала такого вопроса и застыла, снова испугалась. «Скажи как есть, я не буду злиться в любом случае, малышка», подался вперед он, с нежностью глядя на девушку. И все же она почувствовала некоторое воздействие, хотя скорее догадалась. Он действительно хотел слышать правду. Что ж, Ира не будет сопротивляться. «Как я могу быть счастлива, если лишена своей жизни?» выплюнула она. «Как это вообще возможно?» «Из мира, где я родилась, где мои друзья, работа, вся жизнь, то, чего я с таким трудом добивалась». Она перевела дух. «Но нет, это еще не все. Ей действительно стоило бы выговориться». «Я положила всю себя на эту квартиру, на эту свободу, комфорт», — продолжала Риша. «Пожертвовала многим, и в итоге это забрали в один момент, а я даже не понимаю, где именно и в чем конкретно я ошиблась». Рогран подвинулся еще ближе. Он выглядел сочувствующим. «Малышка», — мягко тронул тот ее за предплечье. «Ты ничего не сделала, чтобы это произошло, и ничего не могла бы сделать, чтобы этого избежать». «Это как?» — удивилась она. «Демон умеет любить, хотя я бы это скорее назвал «желать», так скажем, по-своему, не как люди. Я много читал вашей литературы, знакомился с искусством, мы совсем другие». Он поднялся и жестом уточнил, хочет ли девушка кофе. Так и внула. «Рай увидел тебя, и для него ситуация стала однозначной, необратимой, а для тебя – неотвратимой». Рано или поздно тот нашел бы способ реализовать свою страсть к обладанию тобой. Удивительно то, насколько он был мягок и терпелив. Это очень нечестно, Ира покачала головой, и несправедливо. «Жизнь вообще такова, душа моя», – пожал плечами демон и протянул девушке кружку с кофе. Та отпила и с наслаждением причмокнула все, как она любит, «Капучино без добавок, достаточно крепкий, идеально». «Нет высшей силы, которая следит за справедливостью». «Но высшая сила же есть», — возразила ему Ира. «Темный бог, например. Он ведь в действительности существует». «Вот только ему совершенно плевать на тебя, малышка», — развел руками рогатый и сделал свой первый глоток кофе из чашки. «И на всех нас». Он заботится о своем мире в целом, безусловно, но точно не станет наводить порядок в твоей личной и общественной жизни». Демон тоже наслаждался напитком, он жмурился и едва не мурчал от удовольствия. Ира Соловела осматривалась в своей квартире. На всех поверхностях лежал толстый слой пыли. Давно тут никого не было. «Ну, обустраивайся». — развел руками Рогран. — А вечером предлагаю поужинать втроем. Риша рассеянно кивнула. В Севенс Хевен, в семь. Ресторан в магическом квартале только открылся. Очень модный, и все туда хотели попасть. Да никак, большая очередь. Ну, высшие демонические иерархи явно обладают привилегиями, к чему уже пора бы и привыкнуть. «Я думал, ты порадуешься», — удивился Гор. «Ой!» — сплеснула руками девушка. «Я рада! Ты что? Просто все не могу поверить в реальность происходящего». Он лишь улыбнулся и чмокнул ее в губы. «Люблю тебя, малышка», — с нежностью проговорил демон. «Хочу, чтобы ты была счастлива». «Спасибо». Она тронула его предплечье и прижала щекой к руке. Тот еще раз ее поцеловал и провалился в портал. Ира глубоко вздохнула. «Обустраиваться придется долго». Демон отпустил ее чисто условно, конечно. Рогата от своего права собственности не откажется ни при каких условиях. Смешно даже представить. А вот позволить ей жить комфортно в своем мире, так это оказалось запросто. Мало того, она продолжит работать, но не на Камилла, предавшего ее так легко. Здесь для нее теперь есть прекрасное место работы в офисе, задачи примерно те же, что были и на Аквилоне. Девушка рухнула на диван и разрыдалась. Пожалуй, это слезы счастья, или просто результат огромной нервной перегрузки от всего, что ей пришлось пережить. Да, это не закончилось и не закончится никогда, ее жизнь не станет прежней но теперь есть шанс, что это будет терпимо, а может и неплохо. Ведь именно трахаться со своими демонами, ха, теперь их Ира совсем не боится, да и чем там можно напугать? Наоборот, защита и уверенность. Ее никто не посмеет тронуть, продать, передать, вышвырнуть. Она собственность. Да, неприятно, но плюсы тут определенно имеются. Поразившись своей внезапно откуда-то взявшейся мудрости, девушка пошла в ванную. «Откиснуть в теплой ароматной воде – это то, что надо». За ней прислали машину. «Вау!» И распустилась вниз к черному майбуху, дверь которого перед ней услужливо открыл водитель в форме. Человек, скорее всего отличить магического, который хочет выглядеть как не магический, она, скорее всего, не сможет. Но все же ехать недалеко, но пробки вечерней Москвы. Она задумчиво листала в телефоне документацию. Теперь ее рабочие задачи станут сложнее, больше про аналитику и работу с данными. Это даже воодушевляет. В ресторане традиционно шикарно. Сейчас конкуренция среди магических заведений большая, так что все старались максимально впечатлить гостей. Мидраэль сидел спиной, внимательно изучая меню, горже смотрел прямо на нее. Как только Ира переступила порог, она тут же почувствовала его взгляд. «Наша красавица!» поднялся, приветствуя ее Рогран. Рай последовал его примеру и первый поцеловал ее в щеку. «Расскажи, после того, как принесли основные блюда, поинтересовался Гор. А как ты развлекаешься в этом мире? Как вообще у людей это принято?»